«Здравствуйте, сестрицы. Ванга, я к тебе. Ты знаешь, что мир скоро перевернется, погибнет много народа. Тебе пора начать выполнять свою миссию, то, что предначертано тебе свыше. Рассказывать тем, кто в тебе нуждается обо всем, что видишь. Я всегда буду с тобой и поддержу тебя». А если тебе поначалу будет трудно, я подскажу тебе, что надо говорить. Ты только никуда не уходи и оставайся здесь, что бы ни случилось. С этими словами всадник ускакал, но ни Ванга, ни Любка долго не могли успокоиться. Их била нервная дрожь, и обе поняли, что прикоснулись к чему-то очень важному — интересному и таинственному. Под впечатлением необычного визита они не могли заснуть всю ночь. Они вспомнили легенду, рассказанную старожилами. В этих краях зарыта золотая статуя всадника в полный рост. По мнению одних, это статуя святого Константина, по мнению других, статуя фракийского божества Хероса. А вскоре произошел такой случай. Сестры часто ходили за село к колодцу, за водой. Однажды Любка наполняла кувшины водой, а Ванга присела на камень, как всегда задумавшись о чем-то своем. «Сестрица, пойдем обратно, вот тебе кувшин!» Но та не обращала на эти слова никакого внимания и продолжала сидеть, отрешившись от внешнего мира. Лицо ее стало... О духотворенном как будто прислушивалась к чему-то и даже шевелила губами, отвечая на неслышные Любке слова. Ни прикосновение младшенькой, ни просьбы взять кувшины и уходить не действовали. Любка хоть уже и привыкла к странностям сестры, испугалась и расплакалась. Но через несколько минут Ванга неожиданно встала, взяла свою ношу и сказала, «Ну вот, теперь пойдем, чего ты испугалась?» Я ведь вела беседу с всадником, наподобие того, который недавно приезжал к нам, помнишь? Он остановился возле колодца, напоить коня, а тут ты набираешь воду. Но он терпеливо ждал, когда кувшина наполнится. Он же знал, что ты его не видишь. А мы тем временем разговаривали с ним. Всадник объяснял мне, что существует на свете много трав, о которых даже врачи не знают и считают их бесполезными или даже вредными. А между тем, нет такого растения, которое не принесло бы пользу людям. Только с ядовитыми надо осторожно обращаться и строго по правилам применять их, тогда и будет толк от лечения. Услышанное, тем не менее, не только не успокоило Любку, а лишь привело в большое смятение – Внимательно оглядев траву в поисках хотя бы следов от копыт, она ничего не обнаружила, трава была не примята, и никакого удаляющегося всадника в чистом поле тоже не было видно. Садник неоднократно являлся Ванги, но Любка больше его не видела. Его интересовала только будущая провидица, и только с ней он вел беседы про то, что пора заняться делом, ради которого она и появилась на свет. Предсказывать будущее. Первые предсказания. Незадолго до начала войны Ванга, простояв босиком на холоде в очереди за пособием для бедных, сильно простудилась. Соседи вызвали лекаря. Он определил полибрит, выписал лекарства. Долго она находилась на грани жизни и смерти, лечение толку не давала. Наконец доктор объявил отцу, сестре и братьям, что надежды на выздоровление нет.